Глава двадцать «Надо проявить строгость. Давыдов виноват передо мной. Накручивала себе Дина, вращая педали. А если он насочинял? Ведь не зря твердят, что мужикам нельзя верить. Они готовы приврать, лишь бы вызвать жалость. Какой я бедненький. Утеш. А у Давыдова есть кому утешать. Какая-то стерва живет у него на квартире. Невестой себя называет». И чего я сорвалась по первому звонку как дура? Но как только Дина увидела Михаила в грязных джинсах с нечесанными волосами и ветровке, которая была явно мала ему, сразу позабыла о строгости. — Давыдов, что с тобой? — соскочив с велосипеда, запричитала Дина. — Что за вид, что за куртка? Михаил ждал ее на центральной аллее у главного корпуса МГУ. Аллея представляла собой широкую пустую дорогу с лежащими полицейскими. В правом крыле университета располагался прокат велосипедов. Старый советский велосипед, стилизованный под рекламный штендер, указывал направление. Здесь было их привычное место встречи. Давыдов порой брал велосипед на прокат, и они вдвоем с Диной гоняли по Воробьевым горам. Дина сжала плечо Михаила, попав в рану. Он сморщился. «Тебе больно?» — обеспокоилась девушка. «Тебя ранили?» «Ерунда, царапина». Михаил запахнул тесную куртку, чтобы скрыть бинт под футболкой. «В тебя в самом деле стреляли, ты не выдумываешь?» «Хотелось бы, чтобы это был всего лишь дурной сон, но...» Приключилась ужасная история Дина. Давыдов рассказал о том, что с ним произошло в минувшую ночь в лаборатории Моисеева. «Зачем ты убежал из полиции?» – возмутилась Дина. «Так получилось. Почему тебя обвиняют в убийстве?» «Я не знал, что в лаборатории труп. Сказал, что там никого нет. Я не успел рассказать про нападение, про выстрелы. А еще у меня оказалась куртка погибшего мотоциклиста. Не представляю, как теперь оправдаться. Зато я знаю. Надо нанять адвоката. На Западе все так делают». «Не это сейчас главное, Дина». «Да тебя же в любой момент могут арестовать». Вот тогда и обратимся к адвокату. А сейчас надо думать о разбитом ноутбуке. Он был из вашей бригантины. Из твоей бригантины, поправил себя Давыдов. Чем больше я думаю о том, что случилось, тем яснее я понимаю, что все из-за ноутбука. Его украли какие-то бандиты, разбили, а я им помог сделать копию. Представляешь, насколько он им важен, раз меня пытались убить. А что с ним можно сделать? Пока не знаю но компьютер числился в бухгалтерии, а это может означать доступ к деньгам компании. Надо задействовать дополнительные меры безопасности. Пусть с этим разбирается генеральный директор Сачи. Я позвонил ему, он скоро подъедет. Вот и хорошо. А я спрошу Анатолия Сергеевича, почему он уволил такого классного сотрудника, как ты. Михаила пешил, он не упоминал о своем увольнении. Звонила тебе домой, поговорила с твоей невестой сузила глаза Дина, опередив его вопрос. — Юля? — понимающе кивнул Михаил. — Ах, ее зовут Юленька, какое чудесное имя! И как она? Клевая телка. Фотка есть? — Нет у меня ничего, — разозлился Михаил. Он всегда удивлялся, что ревность затмевает у женщины все остальные проблемы. — А в телефоне наверняка есть. Покажи! Дина толкнула на Давыдова свой велосипед. Он вынужден был схватить его, а девушка тем временем выдернула мобильник из его кармана. «Сейчас посмотрим, посмотрим!» Дина отбежала, тыкая пальцами в телефон. «Дина!» — возмутился Давыдов. Он устал объяснять юной миллионерше, что они друзья и его личная жизнь ее не касается. «Нашла!» «Это она в театре?» «Какое шикарное декольте!» «Давыдов, ты кроме сисек на что-нибудь еще смотришь?» «Отдай! Не будь ребенком!» Михаил сел на велосипед, пытаясь поймать Дину. Девушку только раззадорило его поведение. Она скакала кругами и ловко уворачивалась. «Меня не догнать, Давыдов, ты что забыл? А я сотру твою Юленьку». У нее голос противный и сама она противная. «Да-да, сотру, вот так. Я лучше сфотографирую себя вместо нее. Вот, и вот, и еще раз». Михаил остановился у края дороги, безнадежно махнув рукой. Дина держала телефон в вытянутой руке, корчила рожицы и фотографировала себя. Неожиданно она замерла, ее лицо переменилось. Нешуточная тревога стерла идиотские маски. Звук мощного удара засел в сознании девушки и разорвал сердце. Дина резко обернулась и увидела страшное. По широкой дороге, где редко ездили машины, разгоняется тяжелый джип. Он несется по центру, а Давыдов стоит у самого края. Михаил смотрит на Дину и не замечает джипа. А если бы даже увидел, то вряд ли встревожился. Здесь любят практиковать крутые развороты гонщики-экстремалы. Но Дина уже знает, что на этот раз все будет иначе. Набрав скорость, джип перепрыгивает через лежащего полицейского и виляет к обочине. Его тупое рыло нацелено на Давыдова. «Миша!» Пронзительно кричит Дина. Своим воплем она лишь привлекает его внимание к себе. Давыдов ждет, что еще решила отчебутить дерзкая девчонка. А она с ужасом наблюдает, как его тело сминается бампером, перелетает через крышу джипа и грохается головой об асфальт. «Сзади!» – догадывается крикнуть Дина. Она вспоминает, как во время смертельного противостояния с наемным убийцей предупреждала Давыдова об опасности, сообщая, откуда последует удар и оставшиеся до трагедии секунды. Три, две. Что-то щелкает в голове Михаила, словно включается программа самосохранения. Ужас девушки, рев двигателя, отсчет секунд. Одна! Слышит он крик и, не раздумывая, ныряет на обочину. Удар джипа сокрушает отброшенный велосипед. Двухколесная машина, вращаясь в воздухе, летит на Дину, но девушка и не думает пригибаться. Велосипед распадается на части, оторванное колесо, свистя спицами, пролетает справа от головы Дины, а тяжелая рама чуть не чиркает ее левое плечо. За спиной девушки гремят обломки. Бедная Дина переводит дух и бросается к Михаилу. Раньше она не могла шелохнуться.